Затем пили кофе и разговаривали, как и положено между добрыми родственниками и старыми знакомыми, после чего тесть пожелал отправиться на рыбалку. Он переоделся и вышел на публику в белой легкой одежде из Кашемира, благодаря чему выглядел еще моложе. Брюки, вероятно, в свое время были частью его придворного костюма, потому что на них еще оставались следы золотого канта, но выглядело это очень симпатично. Он угостил зятя сигарой, которую получил от принца. Этот статский советник отобедал при дворе, а теперь собирался на рыбалку с анархистом. И его несколько мучила совесть, ибо не так, чтобы уж и давно он полагал, будто анархисты проявляют присущее им чувство стиля, лишь взрывая банковские сейфы. Просто смешно. Но старик так приятно рассуждал о современных идейных движениях и о скандинавской литературе вообще, да и деятельность взятия была ему вполне знакома, так что последнему нечего было смущаться». Однако более всего тесть приветствовал его взгляды относительно женского вопроса, что и сформулировал следующим образом. «Ты написал все то, что и я сам бы хотел написать. Конечно, это было сказано не вполне серьезно, но ведь все же было сказано. Тем временем они поднялись на взгорок. «Ты окуней когда-нибудь ловил?» спросил тесть. «Нет». Вот и славно, значит, будешь помогать мне. Помощь состояла в том, чтобы снимать пойманную рыбу с крючка, не повредив при этом искусственную муху. Поскольку все на свете требует сноровки, зять оказался поначалу весьма нерасторопным, за что несколько раз получил выговор. Но он до такой степени вошел в свою новую роль, что находил все это вполне естественным, как если бы сам рыбачил с собственными детьми. С заходом солнца рыбалка завершилась, и тут на долю зятя выпала честь нести домой удочки, рыболовную сетку и даже самих рыб. Вечер выдался очень приятный. тесть телеграфом перевел в Лондон деньги на дорогу и одновременно приказал молодой жене немедленно приехать сюда. «Это я все делаю для тебя», — сказал он зятю. Иными словами, ее вовсе сюда не звали, а его заманили, как заманивают певчих птиц. «Все сошло гладко», — сказал он перед сном теще прощаясь с ней на ночь. «Да, самое страшное уже позади, но это далеко не конец. Никак нам обоим предстоит взбучка».